Чему ты ничего не говоришь? О чём? Всё равно. Как хорошо мы вдвоём. Что с тобой? Да так. Ничего. Ну, перестань дуться. Знаешь что, пойдём через парк. Посидим. Поздно. Ты опоздаешь на автобус. Ну, что, поеду с попутной машиной? Ну, пойдем, пойдем. Смотри, наша скамейка. Сядем. Вот так. Расскажи что-нибудь. О чем? О чем? Безразлично, ты сам знаешь. Ответь. Ты намерена оставаться на кухне? А что? Я просто спрашиваю. А куда мне идти? И чем там плохо? Первого открывается техникум. Ты могла бы... Это же по вечерам. Тогда у меня вообще не останется свободного времени. А как же твои подруги? Ну, они ненормальные. Пусть надрываются. Их дело. А мне и так хорошо. Ты уверена? Как же я буду встречаться с тобой, если мне придется все вечера спать там? Ну, Во-первых, ты не спала. Во-вторых, есть воскресенье. А разве ты не хочешь видеть меня чаще? Хочу, но... Что? Что с тобой? Или тебе стыдно? Почему стыдно? как же, ты крупные журналисты и прочее, а, а я всего-навсего работаю на кухне. Аль. Ну глупо так думать, пойми, разве рабочие там не нужны? Не я-то кто-нибудь другой, а ты рад бы всех прогнать оттуда. Ну что ж, придумай какой-нибудь автомат, тогда другое дело. Дорогой, не сердись. Ну не сердись, не сердись. Знаешь, что скажу тебе? Я никак не пойму, что ты за человек, почему встречаешься со мной. Ну, конечно же, у меня маленькое образование, я глупый. Нет, нет, ты молчи, молчи. Ты не похож на всех. Я помню всё, что ты мне говорил в ресторане. Дорогой, ты внёс в мою жизнь что-то новое, да-да. Даже мои подруги заметили, что я изменилась. Мне хочется радоваться, я не хочу унывать, ну, понимаешь? Я ощущаю в себе новые силы. Я я так счастлива. Так ужасно счастлива. Позволь мне быть счастливой. Я хочу, чтобы светило солнце. Али, дорогая, ты хорошая девушка. Я Ой, не знаю. На ну, возьми мои руки и держи вот так. Так мне хорошо, ужасно хорошо. Можно я положу голову тебе на плечо? Как бы мне хотелось вот так сидеть долго-долго. А тебе хотелось бы? Ну, ответь Хотелось бы. Аль. Да? Все-таки я люблю тебя, Аль. она делает вид, будто смотрит в окно. Чертовски скучная местность. Столбы и кустарник, столбы и кустарник. Надо что-то сказать ей. Ну что? Молчать мучительно. Может, спросить, как она жила всё это время? Нет, нет, не надо. Столбы и кустарник. Пусторник столбы. Неужели она действительно всё забыла? Почему она обвиняет меня? Она сама во всём виновата, во всём. Мы катались по реке. Я грёб, она держала руку в воде. Из клуба неслась музыка. Я не знал, как начать разговор и вообще, что сказать. О ты думаешь? Я? Да нет, так. Почему ты со мной нечестен? Нечестен? С чего ты взяла? Не говори, я же вижу. Мне ясно одно. Нам нет смысла больше встречаться. Что ты говоришь, Али? Я говорю то, что думаешь ты. Нет просто не могу. Я действительно думаю, будет лучше, если я оставлю тебя в покое. Да, да я для тебя лишь тяжелая обуза, я же вижу. Не говори вздора. Перестань. А? Думаешь, я не вижу, как ты в последнее время ко мне относишься? Думаешь, не вижу? Как, Аль? Я ничего не понимаю. Перестань, так лучше. Меньше забот для тебя и мучений для меня. Не правда ли у тебя все это что иное, как мимолетные увлечения и всё. Я чувствую. чувствую. Аля, почему ты плачешь Не говори так. Если не знаешь, не говори. Чего я не знаю? Я... Ты нравишься мне. Очень. Честное слово. Ну... Как мне доказать тебе это? Мне не нужно никаких доказательств, просто я хочу значить тебя немного больше. но это так и есть. Просто порой мне меня одолевают мысли, заботы. Попытайся понять это. Ты мне дорога. Да? Да, дорогая. Хочешь, я тебе поклянусь? Ну, хочешь, я дам тебе расписку. Вот и улыбнулась, вот и хорошо. Если бы это было так. Это так, Аля. Так. И всегда-то ты убедишь меня. Верь мне. Ты веришь? Верю. Я начну хлопотать о разводе разводе? Ты удивлён? Ты же сам советовал, мне неужели не помнишь? Ведь советовал? Конечно, конечно. Начну хлопотать о разводе и получу его обязательно. И два будет очень дорого стоить. Тогда всё станет ясно. Ты ведь хочешь этого, да? Скажи, хочешь? Хочу. Ты не лжёшь? Нет. Нет. И всё же он солгал. Солгал. Это были только красивые слова. Он сбил меня с толку. Всё во мне перепуталось. Я глупая поверила. Такие они все. Страшно, страшно. Я мешаю тебе читать? Господин погружён в интересную книгу. Да, я читаю. Но почему вдруг господин? Не надо так говорить. Смотри-ка. А что это за книга мечты не умирают да. значит не умирают как у кого да как у кого вот как был самоуверенным таким и остался самоуверенным тогда ты вообще ничего не понимаешь бедн сложная душа да Не беспокойся, поняла. Не такая я глупенькая, господин сыт по горло и все. Ложь. Лучше молчи, если не помнишь. Отлично помню. Помню, как ты облавил меня, когда за мной пришел Райду, и ты сбежал с вечера. Облавил? Я сказал правду. Да? Можешь оставаться при своем мнении, читай дальше. Я хочу спать. Как хотите. Не о том. Не о том. Все время мы говорим не о том. Тогда говорили, сейчас говорим не о том. Как она себя вела? Ах да, этот вечер. Программа подходила к концу. Исполняли народный танец, я курил в фойе, ждал Алли. Она была чем-то взволнована. Анс. Анс Райдо здесь. Кто? Райдо, мой муж. Здесь? Три часа тому назад он пришёл к нам в общежитие, приехал прямо из Сталина. Что ему надо? Мать разболтала, где я. ну Пришёл, спрашивает, надеялась сбежать от меня. Не надейся. Я говорю, ты что, потерял здесь что-нибудь? Может, потерял, отвечает. Потом сел, стал рассказывать. Оказывается, его вышибли из таксопарка за пьянство. Приехал сюда на авось. Говорит, помиримся, начнём жить заново. Что ж ты ему ответила? Послала ко всем чертям. Ушёл? Нет. Сидел, пока я собиралась на вечер. Всё, я допытывался, куда я иду, но я не сказала. Его уже взяли на работу? Сказал, что сегодня только подаст документы. Да. Ну вот, программа кончилась. Сейчас начнутся танцы. Ой, мне испортило все настроение, но не позволю выбить тебя из колеи, правда? Ну, конечно. Потанцуем? Угу. Ай! Ай, гляди, куда запропастилась. Пойдем потопчимся Явился. Я же сказала, оставь меня в покое. Ну, ну, ну, не слизь, не слизь. Это кто рядом с тобой? Не твое-то дело. Анс, пойдем. Ан... Стоп, сынок. Если уж кто-нибудь пойдет, то именно я с Али. Не болтай, Чепухиев. Пойдешь со мной танцевать, и все. Ну, а попробуешь увильнуть, кое-кто из мужчин останется на полу. И едва ли это буду я. Видали героя? Ан... Али, уйдем отсюда. Куда, черт, поберелезешь? Убирайся. Это моя жена. Не советую лезть в пекло. Сгоришь. Пойдёшь танцевать? Не тяни! Ну, не тяни же, не тяни! Отпусти её! Советую по добру, держись подальше! Не топиняй на себя! Анс, не связывайся, люди смотрят! Анс, Прекрати комедию, Али! Мне надо с тобой поговорить, идём! Анс, Анс, подожди меня, подожди! Я сейчас вернусь, Анс, подожди! Я не ждал её. Всё это было отвратительно. Отвратительно! Надо было поговорить. Надо было обязательно поговорить. И этот разговор состоялся раньше, чем можно было предположить. Почему ты ушёл? Я всё до тебя искала. Так не уходят. А так, как ушла ты, уходят. Видишь, я же пришла, я здесь, у тебя. Если б ты захотел, если б ты... Только захотел. Что? Можешь радоваться своей победе. Я все время ломаю голову, как найти путь к твоему сердцу. Хм. Что этот сказал тебе? Болтал всякую ерунду. Я сказала, что решила взять развод. Он захохотал, сказал, что не согласен. Чтоб я даже не надеялась, все равно не разведут. А ты как думаешь? Я думаю, если захочешь, что получишь. Думаешь? Но, возможно, возможно, мне не следует брать развод. Тебе самой лучше знать. Да? Самой понимаю что что ты понимаешь все тебе просто надоело и ты хочешь освободиться от меня а это не так я не могу не могу объяснить ты и вдруг не можешь объяснить сколько раз ты меня убеждал ты не притворяйся я не слепая я просто не могу Видишь ли, Али, мы говорим сейчас о тебе, обо мне и как бы забываем, что вокруг нас жизнь. Жизнь? Мне кажется, нельзя жить так, как живёшь ты. Ну, в этом, как бы тебе сказать, вся вся загвоздка. Я живу так, как живу. Хм. Слишком многие вещи... Тебе попросту безразлично. не понимаю, о чём ты говоришь? О чём? В чём дело? Ну, почему? Почему ты ровно ничего не хочешь понять? А зачем ты стал ухаживать за мной? Зачем? Думал, дёшево достанется? И тебе не стыдно так говорить? Стыдно? Мне? Почему мне должно быть стыдно? Разве такой легкомысленной девушке, как я, может быть стыдно? Али! Може гордиться своей победой. Гордись. Я не побеспокою тебя больше. Али, подожди. Я не побежал за ней. Не смог. Я вскипел от злости. Я даже сам не знал, на что я злился. Я поступил правильно. Несомненно, я поступил правильно. Она любила меня не настолько, чтобы попытаться хоть что-то понять, не настолько, чтобы... Все-таки сердце у меня ныло. Я поехал на стройку лишь через три дня. Стал искать ее. Ведь не расставаться же так. Необходимо было поговорить. В отделе кадров всё выяснилось. Здравствуйте, с успехом трудиться. Здравствуйте, здравствуйте. Что новенького на стройке? Народ прибывает? Да, прибывает, но и слегка убывает тоже. А разве кто-нибудь покидает стройку? А вы не знаете? Ваша знакомая девушка, Али Кангур. Вот видите, здесь на столе её документы, сейчас она придёт за ними. Покидаете стройку? Да. Уезжаете с вместе с мужем. Идут, кажется. Здравствуйте. Вот ваши документы, пожалуйста, распишитесь. Здравствуй, Аля. Здравствуй. Вот потеха. Твой старый кавалер тоже здесь. Райда, ну чего ты привязываешься к нему? Я? Оставь меня в покое. Ну чего ты увязался за мной? Ведь знаешь же, никуда я с тобой не поеду. Поедешь? Ты не подумай. Али, стой. Молодой человек, уходите отсюда, пожалуй. Внимание, внимание! Говорит радиоузел комсомольской ударной стройки. Говорит радиоузел комсомольской ударной стройки. Сегодня в 19 часов в клубе демонстрируется картина «Весна на Заречной улице». После кино состоятся танцы. Играет магнитофон. «Внимание, внимание!» Говорит радиоузел комсомольской ударной стройки радио да, Ненормальный, не видишь, что ли? Человека чуть не задавил Но Что это за гонщик? Должен быть это газетчик из района. Анц, Анц, Анц, подожди, Анц, подожди. В чём дело? Почему? Почему ты так ушёл? Почему? Достаточно этого спектакля с твоим мужем. Сыт по горло. Счастливого вам пути. Спасибо. И счастливого супружества. Анс, я, я же не собираюсь уезжать с ним. Неужели? Что за игру ты со мной затеяла? Я? Я ничего не затевала. Это... Ты устраиваешь представление. Да я? Я никогда этого не делал. Нет, я не могу. Я не могу ну, Почему ты ведёшь себя так? Я не понимаю тебя. Это я не понимаю тебя. Желаю удачи. Анс! Анс, подожди, Анц. ты Ты действительно не хочешь меня больше видеть? Никогда? Не устраивай комедии. Прощай. Антс! Ваша станция. Знаю, знаю, я не спала. Не гневайтесь, молодые люди, но я ненароком слышала ваш разговор. Послушайте старого человека. Если есть любовь, грешно хоронить её. Господи, остановился. Юсь, <свят> дьявол, встанешь а? ли ты наконец? Ну чего пихаешься? чего пихаешься? Молодой человек, не поможет ли спустить чемоданы? Спасибо, спасибо. Счастливого пути вам, и не обижайтесь на старого человека. До свидания. А, будьте здоровы. Будьте здоровы. Следующая станция конечная. Скажи мне только одно. Что? Ну, совсем честно. Теперь же можно говорить. Прошло два года, все об ильем поросло. Ну, просто я хочу знать. Для себя. Спрашивай. Ты не любил меня, правда? Как ты можешь говорить так? Снова начинаешь врать. Я никогда не лгал. В таком случае это была чертовски странная шутка. Это твоя любовь. По сравнению с твоей, несомненно. Не крути, ты боишься быть честным. Я для тебя слишком мало значила, я чувствовала это. Погляди мне в глаза. Ты не принимал меня всерьез, ведь так? Иначе все было бы по-иному. Ну, хоть первый раз в жизни, скажи правду. Ладно. Ну? Сейчас будет конечная станция. Я скажу тебе всё. Сейчас, здесь, в этом купе. Только не обижайся. Я не из чувствительных. Слушай и не прерывай меня. Валяй. Ты спрашиваешь, любил ли я. Да. Хоть ты нисколько не помогала мне в этом. Я. Слушай, видишь ли, в жизни... Ничего не преподносится в готовом виде. За своё счастье всегда нужно бороться. Да. Почему ты умолк? Да нет, ничего. Почему у нас так получилось? Замечала ли ты, что нам почти не о чем было говорить друг с другом? Дело, конечно, разумеется, не в том что у меня за спиной университет, а у тебя шесть классов. Ну, конечно, и это сыграло роль. Но дело не только в этом. Так сложилась жизнь. Но ведь у тебя была возможность учиться. Там же, на стройке. А ты махнула на всё рукой. Неужели ты думаешь, что любовь – это лишь поцелуй, нежные слова и обладание? Прости меня. Я спорил с собой, спорил с другом и всё же чувствую что с каждым днём мы всё больше заходим в тупик. После твоей встречи с мужем ты сама сожгла все мосты. Да, сожгла. мы говорили с тобой и не понимали друг друга, хотя я любил тебя. Вот мы приехали. А я думала, нет. почему ты все это все это не сказал мне тогда? Почему? Я пытался несколько раз. Ты ведь помнишь, тебя ничего не интересовало. Ничего. Если бы ты захотела, все было бы иначе. Всё. Ну вот. Приехали. Али! Что с тобой? Али, подожди! Али! Ты обвиняешь только меня? Ты не верил мне? Не верил? Но ведь и ты не верила. Али! Куда ты, Али? Алло, редакции Одну минуту соединяюсь с товарищем Ворема. Ворема слушает. Говорит Сотна из больницы. Здравствуй. Здравствуй. Ну, что она сказала? Сказала, что не хочет видеть тебя. Да? А как она это сказала? Каким тоном? Как тебе сказать? Взволнованно. У меня впечатление, что ее съедает отчаяние. Понимаешь? Да-да. Ты когда ее выписываешь? Завтра. В котором часу? Не знаю. Очевидно, после обеда. Скажем, в 4 Хочешь встретить? Как ты думаешь, а вдруг она снова? Ну, второй раз этого обычно не делают. Да. Вчера я тебе рассказал все. Проклятый заколдованный круг. Я не верила она не верила. Почему? Кто виноват? Не сердись, старик. По-моему, ты виноват не меньше, чем она. Но я ее любил. Значит, не настолько сильно. Разве мы понимаем, когда и как сильно любим? Обычно мы понимаем это позже. Да, позже. Знаешь, старик, за любовь надо бороться. Ни один из вас не был борцом, поэтому вы и проиграли. А если есть любовь, преступление хранить ее. До свидания. Погоди если ли есть любовь преступление хранить ее и я слышал эту фразу товарищ воема скажите совещание завтра будет в два или в 4 часа что когда в два или в четыре в четыре я не могу да в 4 я занят в 4 я должен уйти Совещание будет в два часа.